Глава тринадцатая. Но она справилась. Она довела таки майорова до ЗАГСа. Хотя он подсознательно упирался все сильнее, и управлять им становилось все труднее. Пришлось прибегнуть к одному из самых мощных приворотов – на крови. И даже этот приворот еле-еле удерживал мужчину в полном подчинении. Совсем скоро Алексей окончательно выйдет из-под контроля и все вспомнит. Но к тому моменту он уже ничего не сможет изменить. И вся эта долгоиграющая операция наконец закончится. Жанна и недавно освободившийся Михаил будут наслаждаться местью. А она, Изабелла, всем немаленьким состоянием Майорова. А с умением, переданным ей Степанидой, да с денежками муженька, можно позволить себе многое. Очень многое. Например, не делиться с родственничками добычей подумаешь, из психушки вытащили, кучу денег вбухали в рождении Изабеллы Флоренской, молодой и талантливой актрисы. Ну и что? Они ведь в итоге получат то, чего ждали столько лет, раздавленного и униженного Алексея Майорова. А бабок у них и своих дофига. Мишка ловко дурь варит. Ну а если карманова упрутся? Что ж, Они ведь ничего не знают об уроках Степаниды и о том, что она, Изабелла, избрана тьмой. Но и сейчас девушка не собиралась отказываться от положенного ей по праву и, между прочим, обещанного женишком праздника. «Что значит «просто распишемся» и все?» Тонкие ноздри девушки гневно раздувались, глаза сверкали, Вьющиеся черные локоны рассыпались по плечам. «Хороша чертовка! Ты же обещал и шикарную свадьбу, и толпу гостей, и самое красивое в мире платье, и белоснежный лимузин, и катание на пароходе. Ты обещал?» «Ну, обещал», — поморщился Алексей, растирая пульсирующие болью виски. Голова в последнее время болела все чаще. Не помогали ни таблетки, ни волшебный чай бабки Степанида. Вернее, чай помогал, но ненадолго. Обещал. Однако с тех пор все изменилось. Скажи спасибо, что вообще не отменилось. Спасибо, саркастически улыбнулась Изабелла, кланяясь в пояс. Век не забуду доброты вашей, барин. Пожалели девку безродную, детдомовскую. Решились, наконец, через три года отношения оформить. И хватит с нее, с убогой. Пусть радуется самому факту брака с самим Алексеем Майоровым. Изабелла, не юродствуй. Голос мужчины похолодел. Твой статус кинозвезды на сегодняшний день ничуть не уступает моему. «А что касается, собственно, свадьбы?» «Да, я обещал и церемонию, и платье, но оказалось, что никто из моих друзей и знакомых на свадьбу не идет». «А как же Виктор? Он ведь свидетелем должен быть». «Ну, разве только Виктор?» «Да и тот согласился без большой охоты». «Вот же сволочь, а?» – сузила глаза девушка. А ведь на словах был совсем не против нашего брака. Сам же говорил, нельзя все время жить прошлым, Надо подумать и о будущем. А сам? Выкобенивается, не хочет быть свидетелем. Поуговаривайте его. Дрянь двуличная. Прекрати. Голос Алексея подмерз еще на пару градусов. Не смей так отзываться о моих друзьях. У меня и так их очень мало осталось из-за твоей спешки. — Из-за моей спешки? — перешла на визг Изабелла. — Да ты же сам торопился, бегал по учреждениям, оформлял юридический статус вдовца. Разве тебя подгоняла? Хоть раз намекнула? Давай-ка, милый, быстрее. Подгонять не подгоняла, но поощряла проворчал Алексей, устало опускаясь в кресло. Да еще и свидетеля возможной гибели Анны и Ники нашла. Да я этому мужичонке ни на минуту не поверил. Он, оказывается, видел, как моя жена и дочь садились в автомобиль вместе со Смаиловым. Ну и что? Где он был, твой свидетель, когда шел активный поиск семьи? Почему вдруг появился так вовремя? — А тебе не все равно, — психанула Изабелла. Главное, что его свидетельство помогло нам подать документы в ЗАГС. Иначе пришлось бы ждать, пока не истечет пять лет с момента исчезновения Анны и Ники. А так сели в машину, которая была потом найдена в пропасти. Тел не нашли, потому что их унесло в море. — Слушай, не добивай ты меня, а? Дятел внутри головы оказался на редкость долболюбивым. — У нас завтра регистрация брака, а если я сдохну, с кем ты расписываться будешь? — Что, опять голова болит? — участливо поинтересовалась девушка, с трудом заталкивая в глубину глаз всплеск раздражения. — Давай помогу, шею помассирую. Устал, мой хороший, а тут еще я со своими капризами. Но пойми и ты меня, я ведь не собираюсь выходить замуж сто раз. Для меня это важное событие, причем я надеюсь, что единственное и неповторимое. А я так мечтала, что все будет красиво. Знаешь, спрячусь в детском доме под одеялом и придумываю и платье, и лимузин и много-много цветов и самое главное лучший в мире мужчина рядом со мной солнышко пойми под нежными руками изабеллы боль постепенно стихала и настроение алексея улучшилось я тоже хотел пышную и красивую свадьбу у нас ведь санной была скромная и тихая зато в париже ну да В Париже. Мы венчались там в маленькой церкви, и кузнечик осыпала нас лепестками роз. Странно, но от этого воспоминания, такого теплого, такого светлого, его вдруг затошнило, да так сильно, что пришлось закинуть голову вверх и несколько раз глубоко вздохнуть широко открытым ртом. И только потом он смог продолжить разговор. «Кузнечик — это Инга, дочка Левандовских». Тонкие пальцы Изабеллы с шеи перебрались на затылок, окончательно прогоняя дурноту и боль. Да, ей тогда было лет девять, кажется. Она очень любила Анну и звала ее Улей. Почему? Это долгая история, к тому же не имеющая никакого отношения к нашей. Ну, почему же? очень даже имеющая, мне Жанка много чего рассказывала, в том числе и о мерзкой маленькой девчонке, внучке генерала Ливандовского, того самого, что заставил Кармановых отсидеть от звонка до звонка. А что имеет отношение к нашей, Лекс? — Только ты и я. Майоров развернулся и несколько мгновений внимательно вглядывался в самую глубину глаз девушки, словно пытался увидеть душу. «Разве нам с тобой еще кто-то нужен?» «Нет, конечно, но я все же не понимаю, почему не будет свадьбы, а будет скромная роспись. Потому что ни с моей, ни с твоей стороны нет никого из близких». «Мои друзья и знакомые приглашения на свадьбу проигнорировали, а у тебя их, ты сама говорила, почти нет, если только бабка Степанида твоя. А устраивать торжество для толпы малознакомых людей, которым до нас нет никакого дела, было бы глупо». «Что же касается свадебного платья», загадочно улыбнулся мужчина, поднимаясь, «здесь все не так печально». «Погоди-ка, я сейчас». Он вышел в прихожую и через секунду вернулся, держа на вытянутых руках большую коробку. «Ну-ка, примерь». «Надеюсь, с размерами я не ошибся». «Это...» Изабелла вцепилась задрожавшими руками в коробку, не решаясь приоткрыть крышку. «Это что, мое платье?» «Да». Я хотел с тобой ехать выбирать, но прежде решил заглянуть в салон, осмотреться, что там к чему. И вдруг увидел на манекене это и обомлел. Оно словно на тебя было сшито. По размеру? Нет, не в этом дело. Оно очень необычное. Мне продавец сказала, что многих это платье отпугивает. Некоторые даже возмущаются. Зачем такое повесили в салоне для невест? Но оно действительно свадебное. Вот только для очень необычной невесты. Для тебя. Торжественно произнес Алексей, открывая крышку. И в следующее мгновение... Изабелла восхищенно ахнула. Это действительно было ее платье. Непроницаемо черное, как амулет сатаны, длинное, подчеркивающее все изгибы соблазнительного тела, открывающее спину почти до... открывающее, в общем, и ярко-алое всполохе пламени по подолу свадебное платье ведьмы понятно почему посетительницы салона шарахались от него и непонятно как алексей почувствовал что это платье ее почувствовал и не испугался и не только не испугался но и купил его и всю церемонию бракосочетания смотрел на свою невесту сверкающим от возбуждения взглядом И плевать ему было на бойкот возмущенных его торопливостью друзей и знакомых, потому что у него была самая красивая и самая необычная невеста в мире, отталкивающая, притягательная. И это на следующий день после свадьбы отметили все светские хроники, посвятив скромной церемонии бракосочетания Алексея Майорова и Изабеллы Флоренской центральные развороты. Чуть позже цветные фотографии молодоженов появились в региональной прессе. Их напечатали практически во всех газетах и газетенках, правда, уже в черно-белом варианте. И когда в небольшой сельский магазинчик пришел посещающий его раз в месяц высокий кряжистый старик, обосновавшийся три года назад на лесном хуторе, веселая толстушка Милка, хозяйка этой лавки, протянула ему пачку газет. — Вот, дедушка Тихон, насобирала вам на растопку, когда в город за товаром ездила. Мне знакомая киоскёрша отдает списанные. Спасибо, Людмила, — улыбнулся старик, пряча газеты в сумку. — Да чего там, мне нетрудно. Толстушка перегнулась через прилавок, стиснув его прилавок мощным бюстом и просительно законючила. — Дедушка Тихон, у меня так зуб разболелся, сил никаких нет. «Я знаю, что вы всякой ерундой не занимаетесь и лечите только серьезные болячки, но времени совсем нет в город к зубному съездить. Вы бы дали какой травки, а?» «Дедушка Тихон, что с вами?» Она испуганно отшатнулась, увидев, как мертвенно бледнеет загорелое лицо старика и как разгорается пламя в его глазах, мгновенно превратившихся в черные провалы. Он вообще был очень странным, этот Тихон. Появился три года назад неизвестно откуда, с небольшим вещмешком за плечами, ружьем и здоровенной псиной на поводке. Обосновался на заброшенном лесном хуторе, отремонтировал его собственными руками и с тех пор жил отшельником, ни с кем особо не общался. Но вскоре люди прознали, что в их места перебрался очень сильный знахарь, помогающий порой в тех случаях, когда официальная медицина оказывалась бессильной. Лечил Тихон травами да молитвой. Раз в месяц приходил в Сельмак вместе с ханом, среднеазиатской овчаркой. Закупал необходимое и снова возвращался на хутор. Ни с кем так и не сдружился. Отшельник, он и есть отшельник, но держался обычно приветливо, улыбался даже порой. А тут ужас прямо. Продавщица показалась, что воздух вокруг старика искрил, словно молнии крохотные туда-сюда бегали. И кобель его огроменный, только что послушно сидевший возле ног хозяина, вдруг вскочил, Шерсть вздыбил и зарычал так жутко, что Милка, пискнув, перекормленной мухой взлетела на стул. Стул к таким эскападам готов не был и угрожающе заскрипел. И главное, непонятно, с чего сырбор бор такой? Из-за газеты, что ли, которую Тихон в руках держит? Так там ничего особого нет. Для старика особого она мило, с огромным интересом разглядывала фотки со свадьбы своего любимого когда-то певца Алексея Майорова и его полюбовницы, а теперь жены Изабеллы Флоренской, столичной выпендрёжницы. Это же надо было додуматься на свадьбу такое жуткое платье напялить. Да, смотрела с девица в нём суперски но на невесту не походила, а вот на ведьму очень даже. Глава четырнадцатая. «Лекс, ты скоро? Сколько можно плескаться?» Мелодичный голос жены, раньше казавшийся ему бархатно-сексуальным, сейчас вызывал то же ощущение, что и скрип пенопласта по стеклу. Алексей включил воду посильнее и снова подставил голову под резкие струйки душа. На сегодня было запланировано очень много дел, а он словно переваренная макаронина, и это, заметьте, прямо с утра. Со здоровьем у него все в порядке, он недавно прошел диспансеризацию. Диагноз – вы, голубчик, вполне пригодны для перепашки поля причем в роли коня, хотя можете попробовать себя и в качестве плуга. Сердце, легкие, давление, сосуды – все в норме. Но тогда почему он чувствует себя все хуже и хуже? Почему жизнь утратила краски, от одного взгляда на молодую жену хочется завыть от тоски? И это всего лишь три недели спустя после свадьбы. Алексею с трудом удавалось справляться с делами, да и то исключительно благодаря помощи Виктора и марь Павловны. А тут еще и новая засада. Съемки сериала, саундтрек, для которого записывал подопечный Майорова, начались. Никакого форс-мажора не случилось. Соответственно, и роли для Изабеллы так и не нашлось и жена методично выносила ему мозг, требуя найти роль, причем только главную. Вторые не для нее, она ведь, зараза такая, теперь не просто кинозвезда, но и жена самого Алексея Майорова. Вообще-то, если быть до конца честным, Изабелла, сменив статус любовницы на звание официальной супруги, вовсе не стала другой. Она капризничала не больше, чем прежде, а, может, даже и меньше. Она была нежной, ласковой, страстной, заботливой, разной. Она очень старалась, явно наслаждаясь совместной жизнью, оказалась неплохой хозяйкой, вкусно готовила. Но ну, а то, что требовало ролей, причем главных, так Изабелла Флоренская того заслужила своими предыдущими работами в кино. Она, кстати, смогла даже примирить его друзей со скоропалительным браком Майорова, и Ирина Ильинична уже приглашала их в гости. «Так чего же тебе надобно, старче? Что ты маешься? Почему ноет и болит душа? Что он все время пытается вспомнить, Что? Ведь было, было какое-то мимолетное видение. Алексей запомнил ту оглушительную радость, накрывшую его искрящейся волной. Радость запомнил, а то, что ее вызвало, нет. И Маята рвала душу на части, делая мир серым и пыльным а женщина, с которой он намеревался прожить остаток жизни и еще три недели назад восхищавшая его, раздражала все сильнее. Даже секс с ней, такой упоительный еще недавно, стал пресным. И он ничего не мог с этим поделать. Алексей выключил воду и прислушался. Тихо. Кажется, жена ушла. Изабелла собиралась куда-то по своим делам. Каким, он не спрашивал. Майоров никогда не интересовался ее делами. Захочет, сама скажет. Вот странно. Даже мысль о том, что дорогую супругу он сегодня до самого вечера больше не увидит, мгновенно улучшила настроение, придала сил. Алексей даже замурлыкал какую-то песенку – вытираясь полотенцем докрасно. Так, теперь бриться. Зеркало, конечно же, запотело, надо его феном продуть. Он включил фен и внезапно замер, пытаясь схватить за хвост промелькнувшее воспоминание. Запотевшее зеркало, что с этим связано? Совсем недавно было что-то такое, он даже вспомнил. Нет, не про само зеркало, а про то, что он тогда снимал это зеркало на мобильный телефон. Зачем? Почему? Сейчас узнаем. Может, хоть тогда перестанет точить термит ускользающего видения? Алексей торопливо надел пафосный халат из натурального шелка, подарок Изабеллы, и в очередной раз недовольно поежился. Скользкая ткань мгновенно прилипала к влажному телу. Он с удовольствием завернулся бы в тот, старый халат. Но все вещи из его прежней семейной жизни остались на старой квартире. Алексей так и не собрался пока отвезти их в какой-нибудь благотворительный фонд. Он вообще больше ни разу не был там. Что-то не пускало. Так, не отвлекайся, ищи телефон. Вечно бросаешь, где попало. На этот раз попала кухня. Алексей схватил мирно дремавший на холодильнике смартфон и очень невежливо разбудил его, грубо тыкая пальцами в нежный животик дисплея. Таким тыкальщикам надо полено с кнопками покупать, а не хрупкий аппаратик, требующий легкого касания кончиками пальцев. Обидевшись, Смартфон закапризничал и отказался показывать хозяину фотографии. Но Алексей быстро напомнил, кто есть ху, и телефон, оскорбленно пискнув, открыл доступ к снимкам. Вот только никакого запотевшего зеркала там не было. Вообще. Всего десять фоток, и на всех их свадьба. Вот он, вот Изабелла. Вот Виктор, вот ожившая египетская мумия в кремпленовом платье, сшитом сорок лет назад, и в парадно-выходном шелковом платке. Та самая бабка Степанида. припротивнейшая старуха, между прочим. От ее буравящих глазок все волоски на теле вставали дыбом. Вот свидетельница со стороны невесты. Женщина средних лет в огромных очках с затемненными стеклами. «У нее какая-то проблема с глазами», – так сказала Изабелла. «Эта женщина, ее, кажется, зовут Снежаной, кого-то очень напоминала Алексею, но кого именно?» Он так и не вспомнил. «Ладно, это все ерунда, но где фотографии, сделанные им до свадьбы?» Он, конечно, не очень часто использовал смартфон в качестве фотоаппарата, но иногда приходилось. И не только зеркало в ванной, были еще снимки с прослушиваний, с кастинга, в конце концов. Так, похоже, кто-то из тех, кто фотографировал на его телефон, случайно стер все, что было раньше. Или не случайно? «Да ну, глупости какие! Кому это могло понадобиться?» «Изабелле? Виктору? А может, это он сам, слегка подвыпив, ткнул пальцем не туда, и эта капризная хрень отомстила за хамское обращение?» Случайно глянув на время в телефоне, Алексей охнул и умчался в спальню переодеваться. Он катастрофически опаздывал на встречу с композитором, писавшим музыку к сериалу. Пришлось забыть о завтраке. Но ничего, Марь Павловна снова выручит свежими плюшками и кофе. Алексей, проверяя на ходу содержимое портфеля, выбежал из квартиры, поздоровался с кем-то из соседей, спустился на лифте в паркинг и направился к своему джипу. «Бентли с водителем сегодня с утра в распоряжении Виктора. Ему нужнее». Клякнула сигнализация, отпирая заодно и центральный замок. Алексей открыл дверцу, забросил портфель на переднее сиденье и собрался сесть за руль. Но в этот момент кто-то похлопал его по плечу. Он оглянулся и получил в лицо обжигающую струю газа. «А примерско, знаете ли?» Валят на раз-два, на три можно просыпаться, да вот не получается так же быстро, как отключиться. Голова гудит, веки прочно сцементированы ушлым гастарбайтером, во рту привкус какой-то химии. Алексей застонал и снова попытался разлепить глаза, не перфоратором же их долбить. Получилось. Так, и где это он? В какую дыру засунули его похитители? А кому еще могло понадобиться отключать его с помощью баллончика с газом? Любопытная дыра, надо сказать. Очень напоминает просторный салон его джипа. Только ракурс непривычный. Вместо лобового стекла перед глазами потолок. Оказалось, что он лежит на заднем сиденье собственного автомобиля. Ноги аккуратно согнуты, все дверцы закрыты, не дует. Хорошо и уютно. Спи спокойно, дорогой товарищ. И насколько интересно его вывели из строя. Алексей посмотрел на часы и выматерился сквозь зубы. Уже четыре часа дня он провалялся в отключке больше шести часов. Все запланированные на сегодня дела спланировали к чертовой матери. Небось, телефон раскалился от звонков, пока он слюни пускал на заднем сидении. Ну, точно. Двадцать неотвеченных вызовов. И кому понадобилась вся эта фигня? А главное, ради чего? Ничего особо судьбоносного, что могло в какой-то степени заинтересовать его конкурентов, сегодня не намечалось. Так в чем же смысл? «Ой, дурно все это пахнет! Смердит просто, господа!» Алексей осторожно выбрался из машины, ожидая приступа тошноты или тотальной слабости, опрокидывающей на пол. Не дождался. Самочувствие нельзя было назвать превосходным, но и поганым оно тоже не было. «Так, серединка наполовинку. Вполне работоспособен». «Ну что же...» Кое-что из запланированного он еще сделать успеет. Надо все же съездить в офис. Алексей зябко поежился и только сейчас обнаружил, что стоит без куртки в одном лишь тонком джемпере и джинсах. Так, минуточку. Из квартиры он вышел в костюме. Это Алексей прекрасно помнил. А сейчас почему-то оказался совсем в другой одежде. Без сомнений в своей. Но он... Этого не надевал сегодня. Заголосил телефон, и одновременно за спиной послышались шаги нескольких человек. Алексей обернулся и настороженно посмотрел на приближавшихся людей. Вы кто? Что вам надо? Алексей Викторович Майоров. Вперед выдвинулся тип, на физиономии которого проступало еле сдерживаемое отвращение вперемешку с торжеством. Странный коктейль, надо сказать. Да, выпрямился Алексей, ощущая, как сердце заходится от предчувствия непоправимого. Вы задержаны. Вот ордер. За что? За убийство. Вы с ума сошли, облегченно расхохотался Майоров, на мгновение решив, что все это кретинский розыгрыш. Придумали бы что-нибудь оригинальнее, господа. «Придумывать это по вашей части, господин майоров, или мне лучше называть вас Дракулой?»